Глава 9. Разбор полетов. Сидорчук присваивает победу. Спустя сутки мой кабинет снова погрузился в свою привычную, почти осязаемую атмосферу склепа. За окном уныло накрапывал тот самый знаменитый подольский дождь, который, кажется, идет не с неба, а сочится прямо из серого безнадежного воздуха пропитывая город сыростью и тотальной безысходностью. На столе, сиротливо остывая, стояла уже третья за утро чашка с жидкостью, которую наша секретарша Верочка гордо именовала кофе. На вкус эта бурда напоминала асфальт, заваренный кипятком с нотками отчаяния. Я сидела, откинувшись на спинку своего многострадального, протертого до дыр кресла и тупо смотрела в стену, пытаясь собрать остатки мозга в кучу. Впервые за долгое время у нас не было ни одного висяка, ни одной кражи, ни одного заявления о пропаже говорящего кота, который материл хозяйку. Тишина. И эта оглушительная тишина была хуже любого оврала. Она давала время думать. А думать в нашем деле прямой путь к алкоголизму или, как минимум, к глубокой депрессии. Мой детский сад тоже пребывал в состоянии, близком к анабиозу. Коля по своему обыкновению беззастенчиво развалился в кресле для посетителей, закинув ноги на угол моего стола и погрузился в свой ноутбук с таким видом, будто он не очередной полицейский сервер взламывает, а общается с высшим разумом, медитируя на пиксели. Лиза с энтузиазмом, достойным лучшего применения, пыталась составить идеальный, каллиграфически выверенный рапорт о нашей недавней кефирной спецоперации. Она уже третий час билась над формулировкой «осуществление принудительной детоксикации посредством перорального введения молочнокислых продуктов в отношении группы лиц с признаками вербальной интоксикации». У меня от одного этого предложения начинался нервный тик. В углу серотливо бубнил старенький телевизор который помнил еще съезды КПСС и, кажется, показывал их по ночам из ностальгии. Обычно он транслировал какую-нибудь мыльную оперу про несчастную любовь доярки и олигарха, но сегодня программа была явно интереснее. Местный новостной канал, прямой эфир. Я бы и не обратила внимания, если бы не одна до более знакомая багровая физиономия, заполнившая... Весь экран. О, глядите-ка, детский сад, тревога учебная! Лениво протянула я, кивнув на экран. Наш папа римский речь толкает. Видимо, сейчас будет чудо нам являть. Лиза и Коля нехотя оторвались от своих сверхважных занятий. С экрана на фоне герба нашего славного города Подольска на нас взирал полковник Сидорчук. Он стоял за массивной трибуной расправив плечи так, что китель, казалось, вот-вот лопнет на его могучей груди, не выдержав напоры начальственной значимости. Лицо его сияло, как начищенный до блеска медный таз. Полковник был в экстазе от самого себя. «Таким образом», – вещал он в микрофоны с пафосом Левитана, объявляющего о взятии Берлина. «Благодаря моим личным указаниям и разработанной в кратчайшие сроки гениальной тактике», Очаг массового психоза, грозивший парализовать работу целого медицинского учреждения, был оперативно локализован и полностью нейтрализован». Лиза поперхнулась воздухом. «Гениальной тактики?» – прошептала она. Ее голубые глаза стали круглыми, как пятирублевые монеты. «Но он же только кричал, что подберет рифму к слову премия и всех нас уволит!» «Тихо, Сафонова, не мешай гению творить историю!» Я сделала глоток остывшей кофейной жижи и поморщилась. Сейчас начнется самое интересное. Он же должен как-то свою гениальность обосновать. Сидорчук на экране сделал драматическую паузу, обвел толпу журналистов отеческим взглядом и продолжил, понизив голос до заговорщицкого тона. «Мною была применена инновационная методика вербального детокса» основанная на последних достижениях нейролингвистики и психологии масс. Мы не просто подавили симптомы, нет. Мы воздействовали на самую причину аномалий, проведя, так сказать, полную перезагрузку речевых центров пострадавших. Я не выдержала и громко хмыкнула в свою кружку. Слыхали? Вербальный с марки «Кефир однопроцентный»? Секретная разработка Ашота из круглосуточного ларька. Кодовое название операции «Белый шторм». Нам за такое впору премию в области медицины давать. Коля, не отрываясь от своего ноутбука, фыркнул, изобразив на лице вселенскую скуку. Система работает. Лаги и баги списываются на поиски врагов, а все успешные апдейты приписываются главному админу. Все по мануалу. Удивительно, что он еще не сказал, что лично кот писал для этого вашего детокса. Но это же... Это же наглая беспринципная ложь! Лиза аж вскочила со стула, и ее маленькие кулачки сжались от праведного гнева. Мы же все сделали! Вы придумали, как найти причину! Петров и Баширов в конце концов этот кефир разносили, а он... Он просто присвоил себе всю славу! А ты, как думала, птенец? Я посмотрела на нее с ленивым, почти материнским сочувствием. В нашей системе слава, как и деньги, всегда движется вверх по служебной лестнице. А все дерьмо строго вниз. Это не просто закон. Это фундаментальный принцип круговорота начальства в природе. Сядь, выпей чаю. И запомни, лучший экспромт Это тот, который ты потом увидишь в исполнении своего начальника на пресс-конференции. Полковник на экране тем временем вошел в раж. Он размахивал руками, словно дирижируя невидимым оркестром, сыпал терминами, которые сам едва понимал, и рисовал в воздухе какие-то сложные схемы, от которых у журналистов делались умные лица. «Мы доказали!» – гремел он – что полиция города Подольска под моим чутким и неусыпным руководством способна справиться с любой, даже самой нестандартной угрозой. Мы стоим на страже не только закона, но и здравого смысла наших граждан. Особенно, когда сами являемся его главным источником. Тихо добавила я, обращаясь к пыльному портрету Дзержинского на стене. Тот, как мне показалось понимающий и немного устало, молчал в ответ. Трансляция закончилась. Сидорчук, довольный собой, как слон после бани, откланялся и удалился под жидкие аплодисменты и вспышки фотокамер. В кабинете снова повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь мерным гулом старого телевизора. Лиза плюхнулась обратно на стул, выглядя так, будто у нее только что украли веру в человечество, Деда Мороза и честные выборы разом. «Но как же так, Светлана Игоревна? Это же... это же просто несправедливо!» Я отхлебнула еще немного этой кофейной пытки и с громким стуком поставила кружку на стол. «Запомни, Лиза, раз и навсегда, в нашем деле справедливость — это никогда добро побеждает зло». А когда рапорт сдан вовремя и без грамматических ошибок. А все остальное — это лирика, которую, как мы на днях выяснили, лучше держать при себе, а то мало ли. Я взяла свою кружку и подняла ее, обращаясь к своим притихшим стажерам. Ну что, детский сад? Предлагаю тост за вербальный детокс. И за нашего гениального тактика, стратега и нейролингвиста. Главное чтобы у нас от этого театра абсурда теперь не случился вербальный запор. А то лечить нас будет уже некому. Все антидоты мы вчера израсходовали на благо Отечества. Прошла целая неделя. Блаженная, оглушительная, почти неприличная неделя тишины. Я сидела в своем продавленном кресле, которое помнила, кажется, еще времена Андропова, и, закинув ноги в старых берцах на стол, Практиковала высшую форму медитации. Ничего не деланье. За окном, словно отрабатывая унылую повинность, моросил вечный подольский дождь. Капли лениво ползли по мутному стеклу, сливаясь в грязные ручейки. Эта картина была настолько же безнадежной, насколько и умиротворяющей. В кабинете привычно пахло остывшим кофе, архивной пылью и, наконец-то, покоем. Мой детский сад тоже, кажется, словил дзен. Коля по своему обыкновению нагло развалился в кресле для посетителей, закинув ноги на угол моего стола и, судя по сосредоточенному сопению, пытался силой мысли взломать серверы НАСА. На меньшее этот гений цифрового подполья был не согласен. Лиза, оправившись от шока, вызванного вероломством полковника Сидорчука, присвоившего себе все лавры, нашла новую отдушину. Она с упорством, достойным лучшего применения, наводила идеальный порядок в шкафу с висяками, раскладывая папки по цветам, годам и степени человеческой глупости. Ее неуемная энергия наконец-то нашла мирное русло, и я всерьез подумывала ходатайствовать о выделении ей персональной швабры и ведра. Польза для отделения было бы в разы больше. В общем, царила пасторальная идилие Такая, что в пору было заскулить от тоски — но после недавнего поэтического апокалипсиса эта скука ощущалась, как пятизвездочный курорт. Все включено. Внезапно дверь моего кабинета робко скрипнула, и в образовавшуюся щель просунулась кудрявая голова Верочки, нашей секретарши. «Светлана Игоревна, к вам тут посылка!» пролепетала она с таким видом, будто принесла мне голову горгоны. Я лениво опустила ноги на пол. «Посылка? Мне?» Обычно из корреспонденции на мое имя приходили только повестки в прокуратуру, анонимные жалобы от особо чувствительных клиентов и счета за интернет, которые я стабильно забывала оплатить. «Тащи, Верочка, не бойся! Наверное, не кусается!» Хотя, кто знает... Верочка, пятясь, внесла в кабинет и с опаской выдрузила на мой стол небольшую картонную коробку, перевязанную бечевкой. На коробке аккуратным, почти каллиграфическим почерком был выведен адрес нашего ОВД и моя фамилия. Обратного адреса не наблюдалось. Интрига нарастала. «О, глядите-ка, детский сад! Черная метка от начальства!» Хмыкнула я, вертя коробку в руках. «Интересно, что на этот раз? Голова предателя в назидании остальным?» Или просто очередное идиотское задание, завернутое в подарочную упаковку для маскировки? Коля оторвался от ноутбука, и в его скучающих глазах впервые за утро мелькнул живой интерес. Лиза тоже высунула любопытный нос из-за своего стола, отложив в сторону папку цвета безнадёги. «Я взяла канцелярский нож, которым обычно вскрывали вены очередному глухарю, и одним резким движением вспорола скотч». Внутри... Укутанная в шуршащую бумагу лежала книга. Новенькая в твердой глянцевой обложке, пахнущая свежей типографской краской так, что голова окружилась. И осторожно взяла ее в руки. На обложке под вычурным названием «Хроники рифмованной палаты» красовалась фотография. Тот самый заборник вентиляции на обшарпанной стене третьей городской больницы — из которого словно джинны с бутылки вырывались ноты и буквы. Автор — Игнат Хвостов. Я не сдержала усмешки. Старик не терял времени даром. Кажется, наш безумный перформанс все-таки нашел своего зрителя. И, что более важно, издателя. Я открыла книгу. На первой белоснежной странице, чуть дрогнувшим, но все еще уверенным размашистым почерком, было выведено посвящение. Майору Истоминой, чей суровый взгляд — источник лучших рифм и баллад. Спасибо, что вернули меня из небытия. Ваш и хвостов. Я смотрела на эти строчки и молчала. Где-то глубоко в груди, в области забронированной от чужих мнений бесформенным черным свитером, шевельнулось что-то теплое, и почти забытое. Что-то, чему не было места в протоколах допросов и сводках происшествий. Я невольно усмехнулась, перечитав посвящение. Источник рифм и баллад. Ну-ну. Слышал бы он те рифмы, которые вертелись у меня на языке во время нашего поэтического батла в больничном коридоре, он бы, наверное, снова упал в обморок. Или впал в кому. На этот раз окончательно. «Светлана Игоревна, что там?» Не выдержала Лиза, ее голос дрожал от любопытства. Я молча развернула книгу и показала ей страницу. «Ну, хоть кто-то оценил ваш поэтический дар», — сказал Коля. «Предлагаю повесить в рамочку. Рядом с последним приказом о выговоре от Сидорчука. Для контраста и гармонии». Я фыркнула, но спорить не стала. В чем-то он был прав. Закрыв книгу, я повертела ее в руках. «Тяжелая». Настоящее. Я встала, подошла к своему книжному шкафу, где вперемешку с пыльными томами уголовного кодекса, комментарии к нему и методичками по баллистике ютилось несколько потрепанных детективов. Я нашла свободное место и аккуратно поставила хроники рифмованной палаты между УПК РФ и сборником рассказов Эдгара По. Идеальное соседство. Абсурд и закон. Черный юмор – и суровая реальность. Вся моя жизнь на одной полке. Я вернулась за стол и снова закинула на него ноги. За окном все так же безвольно и апатично рыдало небо, а в кабинете было тихо. Конвейер человеческой глупости, однако, не останавливается ни на минуту. Я взяла со стола самую верхнюю папку из стопки свежих дел. Пора возвращаться с небес на нашу грешную землю. Я открыла папку и пробежала глазами первую страницу. «Заявление от гражданки Петуховой З.А. Прошу принять меры к розыску принадлежащего мне садового гнома из полимерной глины. Был одет в красный колпак. Особые приметы. В руках держал удочку. На лице выражение благодушного идиотизма. Я медленно закрыла папку и уставилась в окно. Дождь, кажется, стал еще сильнее». Тишина в кабинете начала давить на уши. Я снова открыла папку и глубоко мученически вздохнула. «Ну что, детский сад?» «Отпуск кончился», — пробормотала я, обращаясь то ли к своим стажерам, то ли к «Серому небу». «У нас новый висяк!» Гном ушел на рыбалку и не вернулся. Я сделала паузу, чувствуя, как на лицо сама собой напрашивается. Кривая усмешка. «Радует одно!» Хоть не говорящий. Книгу для вас читала Виктория Першина. До новых встреч!